Постскриптум. В этот день мы все легли пораньше, а пробуждение было веселым. И виноват в этом, вы не поверите, не петух, не кощей, а наш кот Васька. Давайте уже по порядку. Лично я проснулся по первому кукарику, сел на кровати, сладко зевнул, с риском вывернуть нижнюю челюсть, спустил ноги вниз, сунул в тапки и... Мать! Твою, Васька! Сволочь! В зоомагазин без когтеточки! Драть тебя некому, подонок, однозначно!» «Это не то, что вы подумали. Это хуже. Бабкин кот все-таки расстарался грязно отомстить мне за недавнее обсыпание мукой. Как же он узнал-то?» «Поймаю, прибью, расстреляю торжественно перед строем у забора с последней сигаретой и завязанными глазами. Я ему даже самолично ложку валерьянки налью, прежде чем скомандовать пли!» «Васенька, да чтоб тебя, за что?» Взвыла внизу бабка так, что, наверное, было слышно по всему терему. «Васька, сукин ты кот!» Почти одновременно взревел и митин бас «Хм...» Получается, это не мне одному положили подохлые мышки в каждую тапку? Значит, он не знает наверняка, что это я? На данный момент, судя по шуму и мату, досталось всем. И это отнюдь не значит, что мне пора признаваться. Черный кот сделал свое дело, выпустил пар. Остальное не так важно. Переживем. пост пост -скриптум. Чего же я, собственно, вру? Я же близко тогда не знал, что у нас будет дальше и что мне удастся пережить. Хотелось бы, конечно, выглядеть поумнее, подогадливее, ней, что ли. Но ведь не было же этого, правда? Было, как было. Давайте и дальше будем честными друг перед другом. Мне так проще. Тем более, что следующее дело расставило все по своим местам. Но хуже всего, что именно тогда я, кажется... влюбился. Конец книги. Читал Владимир Князев. мороза. Горькая без Маша, моя дорогаша, мимо Эй, ты походишь и ни словом мне не говоришь. Я бы рад ходить почаще до доリカнета моей вины. А на дворе ваши лосковые собачки мне порвали все что А приходишь, так молчишь, а вот горе За ветру шумишь Эй, что ж ты